Он был превосходным математиком, был близким другом двух лучших в Западной Германии богословов, скромного, вдумчивого, подлинно благочестивого Иоганна Альбрефта Бенгеля и прямодушного, несгибаемого Георга Бернарда Бельфингера. Георг Бернард Бельфингер 1693-1750 Немецкий ученый-физик и философ Школы Лебнице Был профессором сначала в Санкт-Петербургском Затем в Тюбингенском университете Его комментированные издания Нового Завета Хотя и вышло в цвет пока только частично Славилось далеко за пределами Вюртемберга Его мнение было решающим в Малом парламентском совете. Но его разносторонней деятельности не недоставало огня. Правда, все, за что он не брался, он выполнял с исчерпывающим знанием дела и добросовестностью. Но будь то Новый Завет или доклад в Лантаге, или разведение нового сорта плодов, ко всему он относился поверхностно. Все ограничивалось игрой нервов, а не задевало его за живое. По обширным покоям с длинными белыми занавесами на окнах бродила дочь его, Магдален Сибилла, рослая, скромная девятнадцатилетняя девушка. Лицо у нее было смуглое, не по-женски смелое. Большие синие сосредоточенные глаза поражали контрастом с темными волосами. Мать умерла рано. Ровной и безразличной приветливости отца она чуждалась. Дружба с дочерью советника по юридическим делам при штутгартском лантаге Беатой Штурмин и чтение книг Сведенборга вовлекли одинокую девушку в пиетистские круги. Пиетизм, возникшее в Германии в XVII веке течение в лютеранской церкви, вызванное стремлением укрепить пошатнувшийся авторитет религии. Пиетисты стремились повысить интерес к эмоциональной и этической стороне христианства, овладеть настроением верующих с помощью мистики. Они заняли резко враждебную позицию по отношению к науке и просветительской философии. Отвергая внешнюю церковную обрядность, пиетисты проповедовали благочестие и нравственное самоусовершенствование – Все светские развлечения объявляли грехом, требовали, чтобы жизнь христианина проходила в постоянном покаянии. Общины пиетистов были широко распространены в 18-м веке в Вюртенберге. Сверенборг Эммануил, 1688-1772, шведский мистик и богослов. До 1745 года занимался естественными науками Являлся представителем рационализма в философии Был избран почетным членом Петербургской академии наук После 1745 года увлекся мистикой и объявил себя духовицем Призванным самим Христом дать истинное толкование Библии Говоря о мистических книгах Сведенбурга, в 30-х годах XVIII века допускает анахронизм. Надо сказать, что в эту пору страна кишела библейскими обществами молитвенными собраниями. Невзирая на запреты и кары, в герцогстве то и дело объявлялись пророки, ясновидящие порождение тяжелых времен. Правда, в маленьком Герсау не водилось святых вроде штутгарской приятельницы и наставницы Магдален Сибиллы слепой Беаты Штурмин, которая молитвой единоборствовала с Богом, приставала к нему с обетами, требуя, чтобы он внял им, вымогала у него прорицания, открывая наугад Библию. Зато в этом тихом городке проживал некий магистр Якоб Поликарп Шоберт, читавший сочинения «Де Пуаре», «Беме», «Буриньон», «Литт», «Арнольда», а также запретные книги о Вечном Евангелии и обществе филадельфов. Человек безобидный и чудаковатый, который кротко совершал свой жизненный путь и любил длинные мечтательные прогулки. Пуаре Пьер, 1646-1719 французский богослов-мистик, много лет преподававший в университетах Голландии и Западной Германии. Деме Яков 1575-1624 Немецкий философ-самоучка, сапожник по профессии. Свою оригинальную натурфилософскую систему, содержавшую уже начатки диалектики, изложил на единственно знакомом ему языке библейских и мистических символов. Энгельс назвал Дэми темной, но глубокой головой. Его последователи, воспринявшие лишь мистическую сторону его учения, создали религиозное ангельское братство, по образцу которого Джен Лид 1623-1704 организовала в Англии общество филадельфов.